Вызывать прилив крови к известному органу и сильную эрекцию также широко использовалось античными и средневековыми мужчинами. Расцвет приема катаридина пришелся на новое время 17-18 века, но применяли шпанскую мушку даже в 20 веке, хотя уже не в виде толченого жучка, поскольку катаридин был успешно синтезирован химиками. Впрочем, усиливая желание, конторидин уменьшает продолжительность полового акта. Большое значение афродизиакам придавали, разумеется, на чувственном Востоке. Так индианок с детства обучают сложной сексуальной кулинарии. Готовить блюда с афродизиаками, которые повышают женское либидо, а также могут помочь мужчине достичь максимума своих возможностей. Во многие индийские рецепты входят чеснок, лук, лук-порей и бобы. Считается, что они обладают особой ценностью с точки зрения возбуждения. В Китае и Японии уже не одно тысячелетие используется имбирь и корень женьшеня. Однако, если в полезные свойства корня еще можно поверить, то применение толченного рога-носорога или растертых в порошок костей амурского тигра для изготовления любовных напитков является, вне всякого сомнения, полным бредом. Представление о полезности толченного рога-носорога связано, вероятно, с внешней похожестью рога и эрегированного органа мужчины. Примитивные аналогии пользовались и древние греки, и прочие персы. Во времена Александра Македонского среди них бытовало поверье, что любовную страсть способны вернуть стручкавидные гениталии горных козлов, добытые в сезон спаривания. Для приготовления снадобья использовали также мускус. Его принимали внутрь, стараясь уподобиться похотливому козлу. Вера в чудодейственные способности мускуса была настолько велика, что он продавался по баснословной цене – на вес золота. Кроме того, в Древней Греции для возбуждения эротического чувства применяли гипомин, жидкость, истекавшую из половых органов кобылы после случки. Менее состоятельные клиенты использовали в качестве стимулятора корень чертополоха, напоминавшего собой по странной прихоти природы гениталии одновременно и мужчины, и женщины. Помимо костей китайцы использовали семенники тигров, на которых настаивалось рисовое вино. Предания конфуцианцев уверяют, что после приема нескольких чаш волшебного напитка изможденные старцы демонстрировали прямо-таки чудеса любовной активности. Кроме того, они использовали и продолжают использовать сушеного трепанга. Именно поэтому на нашем Дальнем Востоке чуть ли не основным объектом контрабандного промысла является этот морской огурец. хотя многочисленные исследования в европейских клиниках не подтвердили наличие приписываемых сушеному трепангу свойств. В Японии трепангу предпочитают моллюска рапана, в Корее – пенисы оленей, а вот в Монголии, на Тибете и на Алтае – золотой корень или радиолу. В прежние времена это растение дарили в качестве свадебного подарка молодому супругу Накануне первой брачной ночи вместе с пантами морала. В данном случае как раз доказано, что радиола и экстракт пантов, пантокрин, достаточно эффективные стимуляторы, имеющие свойства повышать потенцию. Большой популярностью в Европе в средние века пользовались эликсиры страсти на основе растений семейства посленовых, особенно мандрагоры, Мандрагора официнарум, служивший ингредиентом абсолютного большинства разнообразных алхимических смесей. Это растение обросло многочисленными легендами. Напоминающий фигурку человечка корень мандрагоры, опять аналогия, следовало выкапывать в ночь на Ивана в день. Причем делать это должен был не человек, а специально обученная собака. Возбуждение, появляющееся после употребления мандрагоры, связано с содержанием в корне ядовитых алкалоидов атропина и скополамина.